Глава десятая. «Все болезни бывают от отсутствия секса», — пел тем временем Колосков. «У вас пройдет бессонница. Обещаю». «Отправите меня на обследование». Я попыталась направить его в нужную колею. Анализы, томограф и так далее. «Ну его нафиг», — подскочил Колосков. «Вы моя мечта. Как только увидел вас, сразу понял, пришла она. Прямо сейчас пойдем к вам в гости, хотите?» Я заморгала, а Колосков впал в раж. Теперь он говорил со скоростью дятла, выбивающего на березе дробь. Едва Алина рассказала о вас, я сразу влюбился. Готов следовать за вами повсюду, носить на руках. Секс восемь раз в день. Я очень активен. Чрезвычайно. Вы оживете. Пройдут все болезни, как врач говорю. И я, понимаю, что пошла по ложному следу, молча слушала доктора. Уж не знаю, кем лысый мачо приходится медсестре из клиники Баринова, но Алина решила познакомить его со взбалмошной богатой вдовой. Владимир Петрович не мошенник, он просто хочет пристроиться возле обеспеченной женщины. Конечно, некрасиво решать свои финансовые проблемы за счет другого человека, Колосков просто Альфонс, но он не собирается раскручивать богатую пациентку на дорогостоящее лечение, хочет завести с ней роман. «Ну-ка зададим напористому дядечке проверочный вопрос». «Узнать поближе? На что вы намекаете?» Дилана возмутилась я. «Не стану встречаться с мужчиной, если у того нет серьезных намерений». «Я готов сделать вам предложение», — обрадовался Владимир. «Дорогая Елена, вы вдова. Я одинокий, страстный, многострадавший мужчина. Давайте поженимся». «Не хочу связывать судьбу с человеком», который во главу угла ставит секс», — отрубила я. «Интимные отношения вульгарны», — тут же заблажил врач. «Я, знаете ли, асексуал, настроен исключительно на духовный союз». «Совсем без секса тоже плохо», — продемонстрировала я женскую логику. «Иногда хочется мужской ласки». «Восемь раз за ночь», — засверкал глазами Владимир Петрович. «Я гигант секса». «Когда вы вошли в кабинет, я сразу понял». «Вот женщина моей жизни, та, с которой я проведу лучшую часть молодости, зрелость и старость». «Они жили долго и счастливо, а потом встретились и поженились», вздохнула я. «Да, да», не понял язвительной шутки доктор, и умерли в один день. «Подрыдание двадцати детей», ухмыльнулась я. «Обожаю малышей», обрадовался Владимир Петрович. «Мне захотелось сбить настрой Альфонса» а я их терпеть не могу. «Зачем нам наследники?» С готовностью хамелеона, меняющего окраску, в зависимости от ситуации, подхватил Владимир. «От них одни неприятности. Лучше на себя деньги потратить. Дорогая, куда сегодня хочешь пойти? Театр, кино, консерватория?» Я встала и направилась к двери. «Встретимся в 10 вечера на Красной площади». «Очень романтично», одобрил Колосков. Я приду пораньше, часиков в девять, и буду ждать вас с нетерпением в самом центре. Я помахала идиоту рукой и направилась к машине. Разумеется, идти на свидание я не собиралась. И что теперь прикажете делать? Еще раз заявиться в клинику Баринова и потребовать провести новое обследование? Яков Сергеевич не похож на дурака. Странное поведение богатой вдовы его насторожит. Не думаю, что главврач посчитает пациентку детективом, нет. Он подумает о психиатре и попытается побыстрее отделаться от сумасшедшей. Ну и как решить проблему Вайнштейна? А ведь пару часов назад мне казалось, что я распутала клубок. Яков Сергеевич передает объект олене, а та переправляет его Колоскову, который выманивает у вдовы нехилую сумму. Барыш потом делится между мошенниками – это распространенный прием. Но, оказывается, Алина решила пристроить Владимира под бочок к богатой капризнице. А тот, ради жирного куша, готов на все. Ему без разницы, куда идти. В цирк или в консерваторию? На концерт для скрипки с оркестром? Я вздрогнула. Консерватория, скрипка. Лампа, ты молодец. Наконец-то услышала то, что пыталась подсказать твое подсознание. Не надо мчаться в медцентр Баринова следует выйти на обманщиков с другой стороны. Олег Вайнштейн, рассказывая об умирающем Сергее, том самом парне, который бойко управлялся с дыхательной трубкой, сказал, «Юноша выглядел ужасно. Бледный, худой, вокруг глаз синяки, под подбородком странное желтовато-черное родимое пятно. Сейчас я с запозданием сообразила, что мертвенный цвет кожи можно придать при помощи тонального крема. Нарисовать круги под глазами не проблема». А вот пятно под подбородком, зачем оно? Для создания образа умирающего хватит синей кожи и кругов вокруг глаз. Думаю, отметино настоящее. и это не родинка. Это мозоль, которая возникает у скрипачей. Любое профессиональное занятие оставляет след на теле человека. У теннисистов правая рука развита значительно больше левой, ступни балерины изуродованы пуантами, ноги хоккеистов покрыты шрамами от порезов коньками, а у скрипачей появляется мозоль под подбородком. Если по 8 часов в день усиленно играть этюды, подбородком прижимая к плечу инструмент, то нежная кожа загрубеет. Олег сказал, парню на вид было около 20, значит… Я выхватила мобильный и соединилась с Мавриковой. Найти фотографии всех, кто обучается игре на скрипке? – приспросила Рита. Ну. В принципе, это возможно. На каждого студента заведено личное дело, к нему приложен снимок. В первую очередь смотри тех, кого отчислили, попросила я. За плохое поведение или травму, руку сломал, психологические проблемы, боязнь сцены. Короче, Нарой материально необеспеченного неудачника. Сомневаюсь, что его зовут Сергей, но все-таки имей это имя в виду. Быстро не управлюсь, предупредила Маргарита. А вот информацию по Ливановым могу сообщить. «Выкладывай», — обрадовалась я. «Стою в пробке, погибаю от тоски». «Константин Ливанов художник», — Зачистила Риточка. Но картин его никто не видел. В молодости он подавал большие надежды. Был любимцем педагогов, которые прочили ему мировую славу. Как водится, гения сгубила лень. Я вздохнула. «Знакомая песня». Со мной в консерватории учились две девочки, будущие пианистки, Оля Мясникова и Света Райкина. Оля считалась звездой нашего курса. Дочь и внучка профессиональных музыкантов. Она с трех лет, как Моцарт, играла гаммы и вызывала восторг у преподавателей. Мясниковой прощали все. Ольга могла не ходить на первую пару, ей разрешали не посещать совершенно ненужный студентам но обязательной в те годы лекции по истории КПСС. Анна Николаевна Федотова, куратор нашего курса, настоящий цербер, придиравшаяся к девочкам за мини юбки и багровевшая от гнева при виде яркого лака на ногтях, лишь улыбалась, когда ей на глаза попадалась Олечка, чье платье напоминало набедренную повязку. Олю в глаза называли гениальной, за ней табуном бегали студенты, расположенных рядом с консерваторией юридического и журналистского факультетов МГУ. Родители Мясниковой постоянно концертировали за рубежом, привозили дочери модную одежду, косметику и не ограничивали ее в средствах. Дома у Ольги стояла не пианино фабрики «Фиговский завод музыкальных инструментов», а настоящий Бихштейн. Никаких материальных или моральных проблем она не испытывала. Уже на первом курсе Мясникова знала – Она будет после получения диплома давать сольные концерты. Папа и мама помогут. У Светы Райкиной жизнь складывалась иначе. Она приехала в Москву из Казахстана и попала в консерваторию как национальный кадр. В советские годы в любом высшем учебном заведении непременно учились ребята из союзных республик, которые становились студентами, сдав вступительные экзамены на хилые троечки. Никаких особенных талантов у Светы не было. Педагоги занимались с ней формально, все понимали. Райкина через несколько лет вернется в Казахстан, где будет преподавать в музыкальной школе. Света имела койку в общежитии и выживала на стипендию. Мама у нее работала диспетчером на автобазе. Об отце девушка умалчивала. Один раз наш курсовой клоун Денис Войтюк, отличавшийся полным отсутствием такта, спросил «Райкина, с чего ты решила на фортепиано играть?» «Мучаешься в Москве, вечно тебе холодно, выворачиваешь пальцы, извлекаешь жуткие звуки. Езжай домой, выращивай рис в пустыне». «Рису нужно много воды», — спокойно уточнила Светлана. «А я люблю музыку». «Хочешь стать как Мясникова?» — засмеялся Вайтюк. «Даже не надейся». «Я никогда не буду такой, как Ольга», — решительно ответила Райкина. «Ей слишком многое досталось даром». «А что просто так дается, то не ценится. Оля не работает, а я трудолюбива». «Понимаешь, дитя Казахстана», — с презрением произнес Денис, «пианистский талант нужен, а у тебя с музыкальным дарованием осечка вышла». «Ничего, я железным задом награды заслужу», — невозмутимо заявила Райкина. «Типа Сальери?» — обрадовался Вайтюк. «Отравишь Моцарта, то бишь Ольгу». Историки доказали, что Сальери не убийца. Вдруг улыбнулась Светлана. А Ольга сама себя угробит. Давай отложим этот разговор на некоторое время. Спустя 10 лет наш курс собрался на юбилейную встречу. А Денис сказал мне, «Казашка-то наша на конкурсах всех легко делает. Мировая звезда. Ни рожи, ни кожи, ни таланта. А по земному шару катается, президенты ей букеты подносят». «Может, она была права, когда про железный зад говорила?» «А где Оля?» – спросила я, оглядывая бывших сокурсников. «Ты не знаешь?» – удивился Войтюк. «Она спилась. Давно от алкоголизма лечится. Выйдет из психушки и снова за бутылку. Не повезло Мясниковой. Такая карьера ей светила. Но все в пшик ушло. Константин Ливанов явно был таким же. Родился в семье известного живописца, окончил художественный вуз и стал прожигать жизнь. В анамнезе у Костика четыре брака и столько же детей, на которых он не платит алименты. Его супруги отлично понимали, что их благоверный не зарабатывает денег. Поэтому первая женушка забрала у Кости квартиру, вторая – дачу, третью – коллекцию картин, которую с любовью собирали старшие Ливановы, а четвертая отпустила по мелочи – драгоценности матери и бабушки да золотые монеты деда. Сейчас Костя гол как сокол и женат на Наташе. Пятая госпожа Ливанова самая обычная женщина из простой семьи, никаких творческих работников среди ее предков отродясь не наблюдалась. Зато она отлично готовит и пригрела Костю в своей уютной трешке. Познакомились они в фирме «Портрет». Ливанов после крушения очередного брака явился туда трудоустраиваться, а Наташа... 35-летняя женщина на тот момент ни разу не была замужем. Костя стал первым, кто повел старую деву в ЗАГС, а благодарная Наташенька окружила своего принца заботой и вниманием. Константин сидит дома, он якобы работает над картиной, жена вынуждена бегать на службу. Быть супругой гения непросто, талантливые люди капризны. Но Ливанова готова простить Косте все, кроме измены художник не пропускает ни одной юбки, однако ему удается морочить Наташе голову. Удивительное дело, она пока верит мужу. Константин сильно рискует, если Наташа поймет, что он ей не верен. Она выставит сластолюбца за дверь. Ливанов не прописан у пятой супруги, он до сих пор числится на родительской жилплощади, которую занимает его первая жена. «Ты гений!» – похвалила Яриту. Не только официальные данные нарыла, но и слухи собрала. Маврикова весело ответила. «Сплетни. Вот лучшие друзья девушек. Тебе просто повезло. Одна моя хорошая знакомая работает в союзе художников. Она про Ливанова рассказывала». «Ну да, мне повезло», — согласилась я. «В том, что ты моя подруга». «Не хвали, а то загоржусь», — смутилась Маргарита я проехала метров триста в потоке машин. Мобильный снова ожил. «Приветик», — сказал Вадим. «Макс приказал тебе доложить». «Слушаю», — сухо ответила я Ковальскому. «Эксперт с недавних пор меня недолюбливает, а чувства обычно бывают взаимными. Если вы кому-то не нравитесь, то и этот человек вам будет не по душе. Труп без головы и рук, Ошибочно идентифицированный как Лора Фейн, болел идиопатической спленомегалией, сказал собеседник. Труп не может болеть. Не замедлила я ущипнуть Ковальского. Он мертвый. Вадим сделал вид, что не слышал езвительного замечания. Поскольку Лоре Фейн такого диагноза не ставили, значит, тело не ее. Что это за спленомегалия? спросила я. Она опасна? Болезнь Гаше снисходительно пояснил Вадим. Названа по имени француза, который первым описал ее в 1882 году. «Давно», – вздохнула я. «Но до недавнего времени детская и ювенильная ее формы в 90 случаях заканчивались летальным исходом», – процедил Ковальский. «Из-за накопления цереброзидов в головном мозгу. У взрослых отмечается спленомегалия, геморрагический диатез, сильное изменение костей. «Мне пришлось остановить Вадима». «Извини, я не врач. Объясни по-простому». «Не парься», – снисходительно протянул Ковальский. Покойнице повезло. Она заболела в детстве практически неизлечимой болезнью. Долгое время провела в постели, вытерпела кучу уколов и, несмотря на все усилия медиков, выздоровела и дожила примерно до 40 лет. А потом она погибла. Но анализ костного мозга показал болезнь Гаше. Это не Лора Фейн. В свое время эксперт, изучавший тело, в заключении указал на болезнь Гаше, но следователи предпочел не заметить выводов криминалиста. Полнейшая безответственность. Из-за нее произошла неверная идентификация. Лора Фейн никогда не страдала этим недугом. Я вспомнила равнодушное лицо Юрия Баландина и вздохнула. Мент не имел ни малейшего желания возиться с делом, его вполне устроили результаты опознания, а еще платье и сумочка с документами Лоры. Сомневаюсь, что Баландин дочитал до конца отчет из лаборатории. Болезнь Гаше, спленомегалия, костный мозг… Неохота было со всей этой лобудой Юрию разбираться. А вот наш Ковальский другой человек, он малоприятен в личном общении но как профессионал безупречен». «По-хорошему, тому следователю надо бы руки оторвать», продолжал Ковальский. «Часть документов по делу отсутствует. Где анализ крови на токсины? Его нет. Зато указана причина смерти, нахождение без головы». «Это криминалист написал?» – поразилась я. «Нет», – сердито ответил Ковальский. «Кто-то другой, знаток русского языка. Цитирую. В связи с отсутствием ихней головы и рук, тело опознавалось посредством ихней подруги и объявлено мертвым в связи с нахождением без головы. «Баландин», — поморщилась я, — «узнаю златоуста и вдохновенного литератора». «Так от чего скончалась покойница?» «ФЗ», — ответил Вадим. «Не слышала о такой штуке», — удивилась я. «Фиг знает», — расшифровал Ковальский, — «половины бумаг нет». Осталось заключение про болезнь Гаше и еще кое-что по мелочи. То ли остальное потеряли, то ли не вложили, то ли… Сама понимаешь, как некоторым охота быстрее от геморрой избавиться. У Фейн родней нет, никто жаловаться не побежит. Дело закрыли и забыли. «В каком возрасте несчастная заболела?» – спросила я. «Лет в семь-восемь», – ответил Вадим. «Чао». Я осторожно начала перестраивать свою машину в левый ряд. Мысли снова вернулись к Балантину. Ленивый Юрий хотел по-быстрому избавиться от дела, поэтому сшил его крупными стежками из белых ниток, забыв завязать узлы. А вот в лаборатории сидели ответственные люди. Они увидели следы редкой болезни и сообщили о ней. Но Юрий предпочел не заметить выводов экспертов, быстренько назвал умершую Лорой Фейн и умыл руки. Кстати, мне он отчет криминалистов не показывал. Дал те папки, в которых лежали протокол допроса Натальи Ливановой и снимки из квартиры Фейн. Движение на дороге окончательно застоприлось, и я производила в уме математические расчеты. Незнакомой женщине было в районе 40 лет, значит от болезни Гаше она лечилась в советские времена. Сильно сомневаюсь, что тогда была армия детей с такой напастью. И основным медицинским учреждением, куда попадал малыш с редким недугом, был не ей педиатрии. Я схватила мобильный и опять вызвала Риту. «Ну?» Без особого восторга отозвалась Маврикова. «Что еще?» «Архив научно-исследовательского института педиатрии. Поищи сведения о девочке 7-8 лет, которая в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века победила болезнь Гаше. «Потребовала я. Полагаю, таких детей было немного».